Глава четвертая. Ксения. Спустя два года. Я редко принимала дома гостей, но Алина, моя соседка по лестничной площадке, бывало заглядывала ко мне в гости. Мне же всегда было в радость с ней поболтать и отвлечься от своих мамских будней. А сегодня она вдруг ни с того ни с сего принялась звать меня с собой на какую-то тусовку. «Ксюха, ну ты чего? Когда еще будет такая возможность выбраться в свет? Закрытая вечеринка, много состоятельных людей. Вдруг мужчину какого приятного встретишь? Да и место отличное. Мы буквально на пару часов туда и обратно. Пойдем. Ну, пожалуйста. Ты меня очень выручишь, если согласишься. Я обещала знакомым, что приду с подругой», – уговаривала меня Алина. «И для новогоднего настроения самое оно. Не устала сидеть в четырех стенах. Устала ли я?» Конечно, но помощи мне ждать было неоткуда. Я не знаю, Аль, все это как-то не для меня, да и одежды у меня подходящей нет. Ты же знаешь, что я не трачу сейчас особенно, и все деньги откладываю для Надюши на повторную операцию. А Максу сколько всего требуется? Он растет словно по часам, я одежду не успеваю покупать, и секции его стоят недешево. Ты извини, поищи лучше среди знакомых кого-то еще, я тебе не подхожу. Я опустила глаза на свои руки и показала их Али. «Вон, у меня даже маникюра нет. Ну ты погляди на меня и на себя. Смешно ведь!» Я горько ухмыльнулась. Я никогда не завидовала Али. Скорее, напротив, восхищалась ее красотой. Она всегда выглядела потрясающе. Одета была с иголочки и волосы уложены в стильную прическу. Я же иной раз после одной прогулки на детской площадке возвращалась домой, как после великого сражения. Я ощущала себя так же. И обновок не покупала себе довольно давно. Какой уж педикюр с маникюром. Что не так с руками-то? Она перевела на них свой внимательный взгляд. Она с такой горячностью убеждала меня пойти вместе с ней, что я уже почти готова была дать согласие. «Я тебя умоляю, но нет наращенных ногтей. И что?» Все с твоими ногтями, руками более чем прилично и аккуратно. И волосы у тебя шикарные, Ксюша. Я сейчас никого другого не найду в такое время за пару часов. А про тебя я сразу подумала. Ты ведь никуда не выходишь. А за гардероб ты не переживай. Она окинула меня оценивающим взглядом. Что-нибудь подыщем. У меня есть шикарное платье. Задумчиво протянула она, не спуская с меня глаз. С твоей внешностью грех в у монашки записываться. Что-что, а дар убеждения Алина все же имела. Но мой здравый смысл его пока перевешивал. Но детей я с кем оставлю? Надя же проснется и ко мне захочет. Марию Гавриловну я уже просила на днях с детьми посидеть. Продолжала я упорствовать, надеясь, что подруга все же сдастся, оставит меня в покое и отправится искать более подходящую кандидатуру. «Попроси еще раз. Она любит твоих сорванцов и с матерью твоей дружила, вас родными считает. Скажи, что тебе на собеседование. Она не откажет». «Собеседование? В семь часов вечера?» – рассмеялась я. «Не стану я никого обманывать». Недоверчиво поглядела на Альку и покачала головой. Сколько знала ее, всегда она была такой взбалмошной, и мать говорила мне держаться от нее подальше. Но мне казалось, что Алина, несмотря на свою ветренность, была вполне хорошей девушкой. Макса любила и к Наде настороженно не относилась в отличие от остальных соседей. Практически все в доме уже знали, что она была мне не родной. Но только я считала, что роднее ее и Макса у меня никого не было. А за эти два года я и впрямь никуда не выходила из дома, кроме магазина, детской площадки и парка аттракционов по праздникам, а сколько времени провела в больнице с Надей. Конечно, мне хотелось развеяться, и глубоко внутри я загорелась желанием пойти с Алиной на эту вечеринку, снова почувствовать себя привлекательной женщиной. В мои двадцать шесть с половиной предложение подруги звучало, как глоток свежего воздуха. Ну, что я в самом деле, как старая дева, дома сижу? Всего пара часов, а какой заряд бодрости и праздничного настроения? Хорошо». «Давай», – согласилась я, «только недолго, и мои средства строго рассчитаны на такси туда и обратно. Пить и есть я там не собираюсь, просто охота выйти в свет». На все мои условия Алина довольно кивнула головой и расплылась в торжествующей улыбке. «В отличие от меня, у подруги всегда водились деньги, а у нашего дома, благодаря ей, можно было увидеть иной раз крутые дорогие тачки, которые стоили как целая квартира в нашем доме, или, возможно, целых две». Иногда она приходила ко мне посидеть и поболтать за жизнь, но такое случалось довольно редко, потому что я все время была занята бытом, детьми, готовкой, уборкой, и работой. Времени ни на что не оставалось. Пока мы собирались, я попыталась выяснить немного больше о месте, в которое она так хотела отправиться вместе со мной. Оказалось, что это была закрытая вечеринка для узкого круга лиц. «Сама Алина получила туда пропуск, потому что работала в эскорт-агентстве и занималась сопровождением одного влиятельного человека на всякие торжества последние полгода. Этой части своей жизни она ни от кого не скрывала и не стыдилась, и за это я ее уважала. Она вела себя уверенно, не засовывала, как страус, голову в песок, а с наглой усмешкой смотрела в лицо всем сплетникам и никогда не пыталась оправдываться. А говорили про нее много всего». Но слухом я давно не верила, потому что про меня тоже что только не говорили. И что я нагуляла Надю с богатым и женатым мужчиной, а когда все вскрылось, он меня выгнал и денег не дал. А девочку я родила больную с патологиями, потому что Бог меня так наказывал за то, что я семью чужую разбить пыталась. Человеческая глупость бесконечна, а язык у многих без костей». «Потому ничье мнение меня уже давно не волновало. Если так всех слушать и переживать за каждое обвинение, то когда жить?»